Двадцать пять. Патрисия Марваль провожала глазами фигуру в черном, медленно удаляющуюся в сторону мельницы Шеновьяр. До нее еще доносился стук палки об асфальту улицы Клода Мане. Когда фигура дошла до агентства недвижимости «Престиж», к ней присоединился Нептун. Патрисия Марваль задумалась интересно, как долго они со старухой проговорили. Полчаса? Ну, вряд ли дольше. Господи! Каких-то полчаса, и все ее представления о жизни разлетелись в прах. Смысл только что услышанного постепенно проникал в сознание Патрисы и Марваль. Но разве она обязана верить полоумной старухе, а главное, что ей теперь делать? Она вышла в коридор, старательно отводя глаза от панно с кувшинками «Наверное, надо позвонить в полицию?» «Да, это было бы самое разумное». Она заколебалась. «А с другой стороны, что ей это даст? Кому она может довериться?» Она уставилась на увядшие цветы в японской вазе, Патриса прекрасно запомнила свою встречу с инспектором Серенаком. Она не забыла ни его инквизиторского взгляда, ни его интереса к каждой висящей на стене картине, ни его недоумения перед кувшинками в коридоре. Господи! В голове снова вспыхнул тот же самый вопрос «Кому довериться?». Сидя в гостиной, Патрисия долго думала о только что состоявшейся беседе. На самом деле проблема заключалась в другом. Возможно ли еще хоть что-то исправить, повернуть вспять ход вещей? Патрисия перешла в небольшую комнату, почти все пространство которой занимал письменный стол с компьютером. Компьютер был включен, на экране сменяли друг друга фотографии пейзажей «Жаверни», Патрисия заинтересовалась интернетом всего пару месяцев назад, она сама не подозревала, что так увлечется этим новшеством, но случилось то, что случилось. Она подсела на интернет и теперь проводила все эти долгие часы. Но благодаря интернету она заново открыла для себя родную деревню, раньше она даже не подозревала о существовании тысяч фотографий Живерни, одна краше другой, и достаточно пару раз кликнуть мышкой, чтобы наслаждаться их созерцанием. Она и не догадывалась, какими восторгами делятся между собой на форумах люди, посетившие Живерни. Не так давно Патрисия наткнулась на сайт под названием «Живерньюз». С тех пор не проходила и недели, чтобы она не заглянула на сайт и не прочитала публикации в блогах, исполненные скромной, но искренней поэтичности, но сегодня ей было не до любимого сайта. Сегодня ее интересовали другие вещи — Патрисия кликнула мышкой на желтую звездочку, обозначавшую избранные адреса, развернула меню и нашла строчку «Друзья до интернетной эры». секундой позже она ввела в строку поиска слова «Жаверни». Поиск выдал ссылку на единственную фотографию. Патрисия загрузила ее. Это была довоенная школьная фотография 1936-1937 учебного года. Интересно мелькнула у Патрисии, что должны думать люди, случайно наткнувшиеся на этот сайт, Зачем тут эта доисторическая фотография? Кому взбредет на ум разыскивать одноклассников, с которыми учился шестьдесят пять лет назад? Патрисия долго вглядывалась в невинные детские лица. Господи, она все еще не в состоянии поверить в то, о чем поведала ей эта полоумная старуха. Да такого просто не может быть, она все придумала. нежели она правда знает, кто убийца Жерома? Человек, которого она, сама Патрисия, заподозрила бы в последнюю очередь — Её охватила дрожь, из глаз потекли слёзы, наконец она собралась силами и встала. Она знает, что должна сделать. Перешла в гостиную, по пути машинально передвинув на пару сантиметров бронзовую фигурку Дианы охотница на буфете вишнёвого дерева. Да чем она рискует? Патрисия выдвинула ящик буфета и достала старую записную книжку в чёрной оплошке. Снова села в кожаное кресло, взяла трубку беспроводного телефона и набрала номер. «Алло? Комиссар э, Лорантен?» «Это Патрисия морваль На том конце провода молчали. «Жена Жерома Марвалья». «Дело Марвалья. дело морваля хирурга офтальмолога убитого в Жаверни. Вы понимаете, о чем я?» На сей раз я ответил раздраженный голос. «Разумеется, понимаю. Я на пенсии, но болезнью Альцгеймера пока не страдаю». «Ну да, ну да. Я потому вам и звоню. Я часто встречала вашу фамилию в местной прессе с самыми хвалебными отзывами». «Мне нужна ваша помощь, комиссар. Я хочу, чтобы вы провели, как бы это сказать, ну что-то вроде параллельного расследования, я имею в виду помимо официального». Она замолчала, молчала ее собеседник. Хвалебные отзывы. К комиссару Лорантену невольно вспомнили самые громкие в его карьере дела. Годы, проведенные в Канаде, и участии в раскрытии кражи из Монреальского музея изящных искусств в сентябре 72. Но это было одно из крупнейших в истории ограблений. Злоумышленники похитили 18 полотен: Делакруа, Рубенс, Рембрандт, Корон. Все четвертом вернулся в Вернон, на 11 лет спустя, в ноябре 85-го, за три года до выхода на пенсию расследовал кражу из музея Мармоттана девяти картин Муне, в том числе самый знаменитый Впечатление. Восход солнца. Именно он ларантен прикомандированный к Центральному управлению по борьбе с незаконной торговлей произведениями искусства, в 1991-м разыскал картины. Пройдя через руки члена японской якудзы по имени Сюнити Фудзикума, они приземлились в Порто-Векьо у одного корсиканского бандита. Дело приобрело широкий международный резонанс, и газеты того времени писали о нем на первых полосах. Кажется, это была вечность тому назад. Лорантен... Прервал молчание первым. — Мадам Марваль, я ведь уже на пенсии. С финансовой точки зрения пенсии комиссара полиции выглядели не слишком завидно, но мне хватает. Почему вам не обратиться к частному детективу? — Я думала об этом, комиссар. — Разумеется, думала, но ни у одного частного детектива нет вашего опыта в области незаконной торговли предметами искусства, а в этом деле он просто необходим. «Так чего же вы от меня хотите?» — в голосе комиссара слышалось искреннее удивление. «Вам уже стало любопытно, комиссар. Признаюсь честно, я на это рассчитывала. Сейчас я опишу вам картину, а вы вынесете свою оценку. Не кажется ли вам, что действия молодого неопытного следователя, самым нелепым образом влюбившегося в главную подозреваемую или в жену главного подозреваемого, носили во многом ошибочный характер? Разве он мог успешно довести расследование до конца?» я имею в виду объективно, и можно ли полагаться на его суждение, если мы хотим узнать правду. Но он ведь работал не один. У него был заместитель и целая команда. Полностью ему подчинённая. Комиссар Лорантен закашлялся. «Извините, я бывший полицейский, мне скоро восемьдесят. В последние десять лет я ни разу не заглядывал в комиссариат, я по-прежнему не понимаю, чего от меня ждёте». Тогда я постараюсь еще немного распалить ваше любопытство, комиссар. Вы ведь читаете газеты? Советую вам обратить внимание на страницу некрологов. В рубрике «Местных новостей» уверена, вы заинтересуетесь. Комиссар почти не скрывал иронии. «Непременно посмотрю, мадам Марваль. Вы все рассчитали правильно, себя не переделаешь. Ваши странные намеки помешают мне и дальше спокойно разгадывать судоку». Не каждый день получаешь подобные просьбы. Вам удалось внести разнообразие в повседневную рутину холостяка полицейского на пенсии. Но я так и не понял, чего вы от меня хотите. но неужели я выражаюсь недостаточно ясно? Ну, хорошо. Скажем так, молодой инспектор уделял слишком много внимания искусству вообще и живописи в частности, в том числе кувшинкам. И слишком мало старикам. Снова настало долгое молчание. «Полагаю...» — наконец заговорил комиссар. «Я должен чувствовать себя польщенным вашими намеками. ну поймите, для меня все это далекое прошлое. Я отстал от жизни. Если вы надеетесь на альтернативное расследование, то, боюсь, вы обратились не по адресу. Позвоните в департамент полиции, занимающийся преступлением в сфере искусства. Там много более молодых сотрудников». «Комиссар!» — перебил его Патрисия. «Проведите это расследование. Как любитель». Беспристрастно. Что может быть проще? Это всё, о чём я вас прошу. А дальше вы сами всё поймёте. Кстати, я могу дать вам одну наводку. Зайдите в интернет, на сайт друзей до интернетной эпохи. Есть у вас дети или внуки, они вам помогут. Вбейте слово же вернее. Дата 1936-1937 год. Я полагаю, это послужит толчком к началу расследования и позволит взглянуть на дело под новым углом зрения. Впрочем, сами увидите. — А какую цель вы преследуете, мадам Марваль? Вас сжигает жажда мести? — Нет, комиссар, вовсе нет. Пожалуй, впервые в жизни меня переполняет совсем другое чувство. Патрисия Марваль нажала отбой, почти с облегчением. За окном горел закат, солнце медленно опускалось за холмы вдоль берегов далекой сены, делая зыбкий пейзаж похожим на полотно импрессиониста.